Глава 14. О неприятностях по всем фронтам. Я представляла поселение реквизиенцев Эдокей жутковатой деревней, огороженной чистоколом, и в голове уже заранее крутились возможные варианты побега оттуда. Но все эти планы лопнули как мыльный пузырь, когда впереди показалось это самое поселение. Крепость, самая настоящая крепость. Она прилегала к скалам, словно являясь её частью. И как потом выяснилось, так оно и было. На открытое пространство отводилось совсем немного места. В основном же всё располагалось в разветвлённой сети пещер, в том числе и темница. Но пока нас повели прямиком к неведомой госпоже. Она обитала в высокой башне посреди внутреннего двора крепости. Из окон струился голубоватый дымок, и то и дело вырывались гаснущие всполохи. Что-то теория, у них на самом деле нет магов, казалось уже далёкой от истины. Всех драконов и ездовых и маленьких магических оставили снаружи. А нашу группу повели в эту башню. На самом верхнем её этаже, в весьма роскошном подобии тронного зала, нас ожидала та самая госпожа. Честно, меня сразу же замутило, то ли от того, что на ней было платье явно из драконьей кожи, причём с изысками разного цвета, то ли от того, что она с увлечением ела извивающихся на блюде с мёдом ещё живых червей. Девстальномана да производила крайне неприятное впечатление. Засаленные волосы свивались друг с другом спутанными сосульками, на высоком выбритом чуть ли не датия имелобу пернел выжженный на коже жутковатый узор, напоминающий диадему. Сам же зал пустовал. Из мебели здесь был лишь устелённый шкурами трон. Из высоких чаш на постаментах струился голубой дымок и вырывались всполохи. От царящей тут духоты мутило ещё сильнее. И судя по чуть ли не позеленевшим лицам Табрена и Рисы, мне не одно и поплохело. Сопровождающий нас отряд окружил кольцом, держа луки на изготовке. Вверзла предводитель склонился перед госпожой и с благоговением доложил по-лиртански: "Эти чужаки посмели нарушить границу. Мы нашли их на восточном берегу. Павел уже на реквистинском. Госпожа, мы нашли последнюю группу хранителей. Не стали сразу их пленять. У их вожака какая-то странная сила. Трус. Пящ с презрением ответила она, опять же, на реквистинском. В самом мне пора на твое место поставить Варгора. Он бы не стал так церемониться. Но тобой я займусь позже. Она бросила недоеденного червя обратно на блюдо с мёдом, встала со трона и направилась к нам. При приближении стало видно, что у неё израчки не человеческие, вытянутые причём оранжевые на фоне чёрной радужки. Да и от одного её взгляда становилось жутко. Я в который раз порадовалась, что Клементина сидит тихонько у меня в заплечном мешке, так что про неё может тут никто и не узнает. Вообще бы бедная драконочка перепугалась, а от взгляда госпожи мои одногруппники бледнели. Девушки даже враз схватились за головы, словно от резкой боли. Даже странно, что я ничего такого не почувствовала. Хотя догадки на этот счёт всё же были. Местная госпожа неспешно обошла вокруг нас, внимательно рассматривая, словно сканируя. Она будто саму людскую суть видела, вплоть до самых затаённых мыслей. Сразу было ясно, что другие у неё не вызвали особого интереса, лишь стоящие впереди я и Лекс. Хотя я, похоже, не столько интерес, сколько недоумение. И именно ко мне она обратилась первой. Надо же, какая странная, Она говорила Полертански тихим, свистящим шёпотом, так что другие вряд ли слышали. Наглухо закрытая, любопытна-любопытна. Чем же это ты такая особенная? Похоже, тут меня выручило, что я пока свою магию не развивала. После того испуга Гринфродга, опасаясь возможной потери контроля, а после сумасшествия и даже смерти, И, видимо, именно поэтому пока ещё в некоторой мере сохранялась моя невосприимчивость к чужой магии. Вот местная госпожа и не смогла заглянуть в мои мысли. Получается, она не знала, кто я, про гринфрока, да и про то, что я их язык понимаю. Но на этом её внимание ко мне и закончилось. Она переключилась на Лекса, и у неё аж глаза блеснули от неясного злорадства. Тут же сделала знак своим воинам, чтобы меня держали на прицеле. Она говорила также совсем тихо. Но стоящая рядом я всё же могла услышать. Вот это да. Я даже в восхищении, а уж меня довольно сложно восхитить. Эта жуткая дама вышагивала возле Лекса, как крадущийся хищник. О, ты так крепко держишь её за руку. Уверен, что сможешь защитить? Даже готов рискнуть всем и совсем не боишься? Как же глупо. Тихо, спокойно, не дёргайся. Хоть одно движение, и твоя милая спутница получит десяток стрел. Ты же не хочешь ей навредить, верно? Она шелестяще засмеялась и ядовито добавила: "А что, если зря ты рассчитываешь на камень рода? Что если всё-таки это не сработает? Что, и такой исход тебя не пугает?" О, как самоотвержено. Она подкралась совсем близко, буквально шептала Лексу на ухо: "А что если запереть в твоём сне без возможности выбраться и немножко посодействовать, чтобы твоя способность себя контролировать ослабла? Как думаешь, ты сможешь потом оправдаться? А сможет ли она простить тебя?" Она засмеялась, но теперь уже громко, каркающе, и, видимо, каждое её слово било прямо в цель. Лекс был чуть бледен, с почти чёрными сейчас глазами Даниэль за напряжён, казалось, вот-вот готов сорваться. Но ведь все мы сейчас по-прежнему были на прицеле, и явно одно движение нам всем конец, и мне, видимо, в первую очередь. Госпожа отошла обратно к трону и даже с некоторой любезностью продолжила обращаясь ко всем. Что ж, как говорится, добро пожаловать. Именно вашего отряда и не хватало. Остальных нашли гораздо быстрее. Так что даже могу поздравить, вы справились лучше своих собратьев по несчастью. Ещё бы немного, и вовсе бы миновали нашу территорию. Но что уж теперь поделаешь? Погостите у нас, пока за вами не прибудут. А кто за нами прибудет? Тихо пискнула Риса с робкой надеждой. Как кто? Госпожа Деланов удивилась. Ваши новые хозяева, естественно, Ах, так вы же не в курсе. Если раньше ваш ректор каждый год продавал лишь несколько хранителей, маскируя их исчезновение под якобы гибель в драконьих ангарах во время посвящения, то теперь решил не мелочиться. Раз всё равно король вот-вот сместит с должности, ей вот прямо доставляло удовольствие говорить нам всё это. А этот учебный вылет замечательное прикрытие. Нельзя же было такую возможность упустить. Так что ваш ректор на этот раз продал всех юных хранителей разом. Повезло лишь тем, кто по милости дракона сюда так и не добрался. Но вы не волнуйтесь, долго вам ждать не придётся. Вот-вот за вами приедут хозяева из Радана. Но ну дальше, как выходит, новая жизнь с полностью очищенным сознанием и преданным служением своим господам. У меня всё это услышанное в голове не укладывалось. Бит лорд Сагрейн как-то упоминал, что в воюющем Слертаном Радане из покон веков не было хранителей, но с недавних пор стали появляться. Видимо, это с недавних пор и началось с правлением нынешнего ректора, который и продавал первокурсников вместе с их драконами. А дальше, значит, несчастным просто зачищали сознание. Интересно, а внешность тоже как-то меняли? чтобы в случае столкновения их лертанцы не узнали, если кто-то из знакомых попадётся. Нет, ну как же так? Что подумать, что весь курс пропадёт и никто не хватится? Не удержалась я, и естественно, нас всех будут искать. Будут. Тут же согласилась госпожа и с неприятной улыбкой добавила: но всё равно не найдут. Ваш ректор и сам к тому моменту чудесным образом исчезнет, если уже не исчез. Да, юный хранитель, вот так вот несправедлива жизнь. Она развела руками с демонстративным сочувствием и скомандовала своим воинам по реквизитински. Всё, водитя. Сначала девчонок держана прицели вот эту, указала на меня. Будут дёргаться, сразу усыпляйте туманом. Лекс явно едва сдерживался, но ему всё же пришлось отпустить мою руку. Трое верзил довольно неделикатно подтолкнули Илару, Айрурису и меня к выходу из зала. Если хоть волос с головы упадёт, начал Лекс. Но подошедшая госпожа тут же любезно перебила. Никто их не тронет, даю слово. А и нам тоже нужны живые и невредимые. В шаге от выхода из зала я обернулась. Лекс уже одним взглядом обещал, что всё будет в порядке. Он обязательно вытащит нас отсюда. Я даже вас проняла духом, но лишь на миг. В следующую секунду, стоящая рядом с Лексом Реквестика, подло испещтяка -под ванзила ему в бок измазанный чем-то фиолетовым кинжал. Я закричала, но не позволяя вырваться, меня тут же вытолкнули из зала. Но всё равно успела услышать слова той гадины: "Ничего личного, мне не нужна твоя смерть, но ещё больше мне не нужно, чтобы ты разрушил все мои планы". Но ну а так, когда ты ранен, да ещё и с медленно действующим блокирующим магию ядом, намного спокойнее. Не люблю, знаешь ли, неприятные сюрпризы. Да и скажи спасибо, теперь ты точно не причинишь своей драгоценной зла. Ты вообще её больше никогда не увидишь. И всё тот же каркающий смех, но тут же сменившийся сдавленным хрипом, словно ей резко перекрыли дыхание. Следом топот, крики стражи, лязг оружия. нобольство я не увидела и не услышала. Визерзин надоели мои попытки вырваться, в миг перед глазами поплыл белёсый туман, и я отключилась. Сестью в этом сказалась моя частичная невосприимчивость к чужой магии. Сознание я потеряла ненадолго. Начала приходить в себя как раз в тот момент, когда с лязгом распахнулась кованая дверь темницы. Один из верзил нёс меня, закинув на плечо. Остальные девушки шли сами. Через несколько секунд я оказалась в гроде старой соломы на полу. Их в камеру просто втолкнули, и следом раздался скрежет запираемого засова. Каменная клетушка была совсем небольшой. Единственным источником света здесь служило вырубленное окно, зарешечённое и настолько маленькое, что и речи не шло о возможном побеге через него. Видимо, всю группу держали по отдельности. Так что тут, кроме меня, находились только Илара, Айра и Риса. Первая стояла с каменным лицом, вторая хмурилась, а третья беспрестанно причитала, что всем нам здесь конец. Перепарывая головокружение, я кое-как попыталась хотя бы сесть, с трудом, но это всё же удалось. Благо, пока я была без сознания, мой заплечный мешок никуда не делся. И сейчас, пока ещё плохо слушающиеся от слабости руками, я быстро расстегнула крепление. Елементина сидела внутри, вся сжавшись, в дрожащий комок. Я тут же вытащила всхлипывающую драконочку и бережно обняла. Если уж я едва дышала от страха, то каково ей? Я я совсем не чувствую Лекса. Её голос срывался. Я даже не знаю, жив ли он. Я на несколько мгновений закусила губу, чтобы не разрыдаться, как можно спокойнее произнесла. Он непременно жив, даже не смейся. Клементина, это же Лекс, он сильный и смелый. Он обязательно со всем справится. Ты же веришь в него. Драконочка подняла на меня полные слёз глаза. Но почему тогда я совсем его не чувствую? Наверное, потому что его ранили. От одной мысли об этом в горле встал ком. Там лезвие кинжала было с каким-то ядом, блокирующим магию. Ты ведь именно на магию ориентируешься, верно? А её сейчас никак не почувствовать. Видимо, моё, дающееся таким трудом внешнее спокойствие всё же преободрило Клементину. Я бы могла попытаться почувствовать, но мне нужно время. Времени предостаточно, я вяло улыбнулась. Увы, мы тут точно уже никуда не торопимся. Драконочка свернулась клубочком и закрыла глаза, но явно не спала, а словно бы погрузилась в некий транс. А мои соседки по камере между тем занимались всё тем же надоевшим идиотизмом. Я не намерена тут засиживаться. Даже сейчас Илара не собиралась поправлять корону. Мой отец обязательно внесёт за меня богатый выкуп, уж точно больше, чем платят за хранителей Радансы. Вот вроде взрослая, а такая наивная, презрительно хмыкнула Аэра. Ну давай, скажи местным, кто твой папенька. Они его разорят до нитки, требуя выкуп, и тебя всё равно продадут. Ещё и Риса подлила масло в огонь. А я слышала, что раданские хранители как безумные берсерки, и на всей коже у них руны проклятия выжжены. Я думала для устрашения, а видимо, чтобы их просто никто узнать потом не смог. И сама же завыла в голос. Даже Илара посерела, а Айра потупила взгляд. Пусть каждая из них сейчас всё ещё пыталась, так сказать, сохранить лицо, но где уж в такой ситуации? Я ещё немного подождала, пока головокружение окончательно уемётся. Я осторожно встала, держась за холодную стену. Темнее внутри скалы? уточнила я. Да, кивнула Айра, но всё же у самой поверхности, раз окно есть. Ну или может просто нам так повезло. Ага, повезло, фыркнула Айра, скрестив руки на груди. Сплошное везение. Они снова начали переругиваться, но я не всслушивалась. Окно располагалось на высоте метров 2 от пола. И карабкаться по ледяной грязной стене было занятием несприятных. Но спасибо лютой бабуле Таран, с её занятиями добраться до цели я всё-таки смогла, хотя ободрала кожу на ладонях о острые камни. Правда, смотреть в итоге оказалось не на что. Многое частично скрывала темнота. Пришлось ждать, пока хоть ненадолго из-за туч выглянет местная луна. И у меня уже пальцы невыносимо затекли, когда ночное светило всё-таки смилостивилось. и показалось, освещая крепость Пестинцев, наша камера была не так уж высоком, по крайней мере, не выше дозорных башен и обиталища больной на голову местной госпожи. Но в любом случае, маленькие размеры окна, да ещё и решётка на нём, не позволяли выбраться. И всё равно я с отчаянной дотошностью вглядывалась в открывшийся пейзаж, ища хоть маленькую зацепку, ну хоть что-то, что поможет отсюда выбраться, лишь бы только лекс был жив. Но чем больше я смотрела, тем сильнее падала духом. Во внутренний двор крепости патрулировали вооружённые отряды. Пусть малочисленные, но явная это лишь ночная охрана, и по факту воинов здесь гораздо больше. Вариант пробиться силой уж точно отпадал. В запасе оставались ещё два. Напоследок, ещё раз внимательно оглядеввшись и примечая как можно больше деталей, я спустилась обратно на полкамеры. Ну что, чудесного спасения не предвидится? Аера хоть и спросила с насмешливостью, но сама её усмешка вышла жалкой. "Никто нас не спасёт", прочитала Риса. "Никто. Да никто". Мой голос как назло дрогнул, так что спасаться мы будем сами. "Ты когда приземлялась, головой об камни приложилась", фыркнула Элара. "Однозначно". В какой-то веке Аера была с ней солидарна. Я глубоко вздохнула, собирая всем своим терпением. "Слушайте, хватит". А... Давайте во свою кроттизну и невозмутимость будете демонстрировать, когда мы уже выберемся отсюда и окажемся в полной безопасности. Нравится вам это или нет, мы сейчас с вами в одной упряжке. И если мы не будем помогать друг другу, то уж точно всем конец. Подходит вот одна из вас ради разнообразия задумалась о том, как спастись, а вижу, что нет, а пора бы уже никто мне не ответил. Не знаю, какой эффект произвели мои слова. Но уже в том, что Риса перестала громогласно причитать, был явный плюс. А тут как раз и Клементина пришла в себя. Ну что, я тут же опустилась на колени на ворох соломы рядом с драконочкой. Она несколько раз моргнула, словно возвращаясь в реальность. Лекс жив, но он, он очень сейчас слаб. Яд не только не даёт воспользоваться магией, но но это смертельный яд, Марина. Её голос дрожал. И рана глубокая. кровоточит. Лекс без сознания и совсем один. Его заперли в отдельной камере. "Марина, он", Клементина всхлипнула. "Он ведь умирает, пусть медленно, но умирает". "Клементина, не волнуйся", я улыбнулась. "Это значит лишь то, что нам нужно торопиться, и мы обязательно спасём Лекса, так что не плачь, пожалуйста". "Но тогда ты тоже не плачь, хорошо, драконочка", утешающе коснулась ласковой моей руки. Это я так, я спешно вытерла бегущие по щекам слёзы. Просто на нервах. Но ведь Клементина и так понимала, что творилось сейчас в моей душе. И так видела, что едва не задыхаюсь от отчаяния. Нет, ни в коем случае нельзя раскисать. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Ну а если нет? Если нет, всё равно в запасе есть ещё надежда. Маленькая зелёная обожающая сладости надежда. Время играло против нас. Ведь наверняка совсем скоро должны уже прибыть раданцы, а среди них хоть как полномагов. И ладно мы. Уж тем более время играла против Лекса. Необходимо что-то придумать, и как можно быстрее давила меня нещадно, но вы, гениальное озарение всё равно не спешили появляться. Клементина почти всё время отслеживала состояние Лекса, но пока ничего утешительного сказать не могла. Даже тот факт, что он пришёл в сознание, был суточнением, стал ещё слабее. Я всеми силами старалась отвлечься от переживаний. Трезвый рассудок сейчас был нужен как никогда. Как думаете, сколько здесь сейчас хранителей? спросила я у моих заметно приунывших соседок по камере. Вообще на первом курсе 24 группы, ответила Айра. В каждой по 8 человек. Получается всего 192 хранителя. Но тут ещё неизвестно, сколько сюда добралось. Может, не больше половины. Но да даже если половина, то это уже почти сотня, продолжала рассуждать я, нервно шагивая по камере. И толку. Илара говорила даже без привычных презрения в высокомерии. Даже если всех их освободить, что может сотня не воинов и не магов против местной охраны? Да тут самих реквизиенцев человек 300 не меньше, и каждый вооружён и крайне опасен. Но ведь должно же у них быть какое-то слабое место. Я едва сдерживала отчаяние. Крыши деревянные, вдруг пробормотала Риса. Что? не поняла я. Ну, крыши тут деревянные, причём видно, что сделаны недавно, хотя сама кладка старая. Я заметила, когда нас вели из башни госпожи. Ещё подумала, насколько это неразумно для крепости. Подумала? ты ещё успевала думать, нервно усмехнулась Айра. Дати так гласила, что нам всем конец, аж уши закладывала. А ты в это время, оказывается, попутно крышу разглядывала и местных строителей осуждала. Что поделать, повела плечами Риса. Я разносторонняя личность. А я всё мысленно пыталась состряпать из имеющихся деталей хоть какое-то подобие плана. Но вот не хватало ещё чего-то, главного ключевого момента. И тут меня как оглушило. Я замерла посреди камеры. Марин, ты что? Тут же спросила Айра: "Какой-то вид у тебя дикий. Драконы", выдохнула я мимолетно в мыслях перепроверяя, всё ли правильно во внезапно вспыхнувшем замысле. "Драконы, понимаете?" Радостно воскликнув в порыве эмоций, я даже потрясла рядом стоящую Айру за плечи. Но, судя по лицам моих одногруппниц, ничего они не поняли. "Ну, драконы и что?" с явным сомнением смотрела на меня Элара. Я спешно принялась объяснять. Ведь не только вооружённые верзилы с их долбанутой госпожой и мы не умехи хранители, но и драконы, если здесь хотя бы половина нашего курса, то и ездовых драконов под сотню, естественно, их на волю не отпустят, но за них же платят дорого. Реквизитинцы тем же роданцам наверняка планируют продать. Сами ведь они не решаются наведываться на пустоши там драконов отлавливать. По крайней мере, если верить тому, что рассказывали о реквизиции нам на лекциях. Это-то всё понятно, перебила Илара. Но как это нам поможет? Всё зависит от Клементины. Вот тут, конечно, был самый слабый момент моего плана. Я готова, тут же отозвалась Драконочка. Что нужно делать? Честно, я ужасно не хочу взваливать на тебя столь опасное дело, но кроме тебя никто и не справится, я вздохнула, взяла её на руки. Марин Она ободряюще ткнула лапкой мою ладонь. Ты же знаешь, я постараюсь сделать всё, что в моих силах. И нам ведь очень нужно спешить. Её голос дрогнул. Ей ему ещё хуже, да? У меня снова дыхание перехватило. В ответ драконочка лишь кивнула, едва не всхлипывая, и якоя как взяла себя в руки. Значит так, план у нас такой. Клементина, ты достаточно маленькая, сможешь пролезть через решётку на окне. Наверняка потому всех дракончиков и забрали, чтобы те так выбраться не смогли, а про тебя просто не знал никто. Так вот, у меня есть достаточно длинная верёвка. Смогуть себя на ней опуститься со стены на землю, чтобы ты не ушиблась. Но ну, а дальше самое сложное. Тебе нужно найти, где держат ездовых. Скорее всего, это что-то вроде загона. Сейчас темно, а ты маленькая, так что тебя охрана не засечёт, надеюсь. Если получится, тебе нужно выпустить дракона. Если не получится пробраться к ним и устроить переполох, чтобы они сами свою темницу разрушили, так-то ездовые достаточно смиренные, так что сами по себе могут никуда и нерваться. Но сначала тебя нужно найти моего среди них. Если помнишь, апатичный такой, самый вялый, послушается тебя. Он очень покладистый, так что должно получиться. Из забегства драконов поднимется переполох, так что охране будет не до нас. Если ты приведёшь сюда моего ездового, с его помощью можно будет вырвать решётку и даже часть кладки вокруг окна. Так мы выберемся наружу. До «Да нас всех сразу схватят, тут же возразила Илара. И если ездовые разлетятся, нам-то как потом спасаться? Можно как вариант меня дослушать, раздражённо парировала я. Драконам не дадут разлететься. Местная госпожа явно маг. Она стопроцентно закроет крепость куполом, чтобы будущие мешки золота мне по исчезали. Это же логично. Стражи применятся драконов сетями вылавливать. Представляете, какой хаос начнёт твориться, и в это время нужно будет высвободить остальных хранителей, также вырыванием акон в темницах. А для дополнительного отвлечения у нас есть Илара. То есть как, отарапела она. То есть ты у нас главное прикрытие, пояснила я. Ты же владеешь магией, в отличие от нас. Вот и покажешь местным, кто самый выдающийся, мегаталантливый и во всём безупречный маг Сеялертанского университета. Я даже улыбнулась, причём без какой-либо злой иронии. Вот уж я не ожидала. Нелара даже покраснела. Ей явно стало очень неловко. Может, всё-таки она и не такая непроходимая злыдня, какой иногда казалось. Но как именно я смогу отвлечь? Риса подсказала, как, пояснила я. то деревянные крыши, и как раз недавно построенные, то есть очевидно после пожара. Ты усилил же здесь хаос и панику. Подожрёшь боевыми снарядами всё, что горит. При таком прикрытии мы освободим остальных, но ну, а дальше надо будет спасаться бегством. Правда, тут у меня вся надежда на то, что брали в плен группы все по отдельности, а сейчас сотни хранителей на драконах справиться будет далеко не так просто. Марин, ты же понимаешь, что вероятность всё это провернуть крайне мала, Айра даже не извила. У вас есть другие предложения? Яглядела одногробнец. Давайте именно так и сделаем, неожиданно меня поддержала Илара. Но тут главное, чтобы Мельцина не подвела. Мельцина, поправила я. Извини, тут же добавила она. Ого, у кого-то в лексиконе появилось новое слово, усмехнулась Айра. Да ладно, ладно, не смотрите на меня так. Это я от умиления, что в моей группе через одного все такие смелые, непроходимочокнутые, конечно, но смелые. Марина, я очень-очень постараюсь, голос Клементины дрожал. Я в тебе не сомневаюсь, мягко улыбнулась я и тихо добавила. Но «Ну, если что, просто беги отсюда, чтобы хотя бы ты смогла спастись. Мы все обязательно спасёмся, обязательно. Ей, похоже, отчаянно хотелось в это верить, но нам очень нужно поторопиться. Больше лишние разговоры разводить и не стали. Пока я спешно искала в заплечном мешке верёвку, Ая разобралась с окном и вроде бы даже вычислила, где скорее всего держат ездовых. Справа за сторожевыми башнями что-то наподобие загона, пояснила она. Лучше рассмотреть не получалось, темно. Да и погода вдобавок портится. Оранжа предупреждал о скорой грозе, вспомнила Риса. Но в грозу лететь точно самоубийство. Значит, постараемся выбраться до грозы. Я наконец нашла верёвку и осторожно обвязала один конец на поясе Клементины. Теперь уже я забралась к окну, и Айра подала мне драконочку. Пусть с трудом, но протиснуться через прутья у неё получилось. Только будь очень осторожна, напоследок прошептала я, угрожаемая совестью, что отправляю Клементину на столь опасное задание. В ответ она лишь кивнула и, оттолкнувшись от решётки, прыгнула вниз. Я старательно удерживала верёвку, чтобы спуск получился плавным и драконочка не ушиблась. Наконец тяга ослабла, и, видимо, спустившись, Клементина отвязала. И что теперь? Выжидающе оглядела нас Риса. Теперь нам остаётся только ждать, тихо ответила я. Чудо, мрачно добавила Айра. Ждать пришлось долго, или, может, просто мне казалось, что минуты тянутся настолько медленно. Я всё же нервно вышагивала по камере, то и дело бросая с надеждой взгляды на краулившую у окна Айру, но запланированная диверсия снаружи пока не происходила, и я лишь очень надеялась, что Клементина не попалась никому из стражи. Дождь начался, безрадостно сообщила Айра. Ерунда. Илара уже заранее пылала самоуверенностью. Магический огонь он потушить не сможет. Так ведь раз дождь, то и обещанная гроза близко. Риса была вся на нервах. Марина, долго нам ещё ждать? Но ну, где там твоя драконочка? Извини, отсюда не вижу. Я и так уже вся изпереживалась, а ещё эти недовольства проявляют. И снова воцарилась тишина, но на этот раз ненадолго. О, что-то начинается. Вдруг оживилась Айра. Что? в один голос спросили мы. Драконы пытаются взлететь. Ха, а вот и стражники забегали. Да я посмотрю. Тот же попросила я. А смотреть толком мне ничто. Темно в основном. Только вот что в свете костров успеваю заметить. И магические привязи драконов светятся. Видимо, освободить ездовых никак, но переполоха они подняли. О, о, вас кликнуло Айра и даже засмеялась. Купол змерцал над крепостью. Живенько госпожа сработала, явно боясь, что хоть кто-то из драконов вырвется. "Айра, меня пусти", потребовала Элара. "А я вот тоже посмотреть хочу", вякнула Риса. "Я не смотреть", с привычным презрением возразила наша непризнанная королева. "Ты сможешь оборвать магические привязи?" догадалась я. Она явно сначала хотела заявить горделиво: "Могу, естественно", но всё же ответила честно: "Не постараюсь. Всё зависит от расстояния и силы магии". Нет кое-кому это заключение явно пошло на пользу. Айра уступила Эларе место. Та забралась к окну и теперь старалась прицельно бить магией. Давалось ей это явно с трудом, так что хватило её ненадолго. Она уже собиралась спускаться, как вдруг обмяла. Тут ездовой приземлился. Марина, это же тот невзрачный, твой, который. А Клементина? Я едва не подпрыгивала от нетерпения. Клементину видишь? Да, она у него на спине сидит. Неужели освободимся? неверище пробормотала Риса. Но теперь нам пришлось снова ждать. На этот раз, пока Клементина привяжет свободный конец верёвки к дракону, что явно было не просто для такой малышки. Мы-то вторым концом напротив решётки быстро крепкий узел сделали, а шум снаружи между тем всё усиливался. Перед тем как слезть, Илара успела заметить, что освободившиеся драконы помогают вырваться своим собратьям. Купол пока держался, во все метались ловчие сети, но пока в царящем хаосе переловить ездовых не удавалось, а дождь всё усиливался. Я, конечно, понимала, что мой ездовой далеко не самый могучий представитель своей братии. Но всё же очень надеялась, что у него хватит сил. Привязанная к решётке верёвка на тугой заскопила. Вряд ли он сможет. Аэра была преисполнена сомнений. Да и как он вообще понял, что нужно делать? Я думаю, обычные драконы ничуть не глупее нас с вами, тихо ответила я. Мы одногруппницы спорить не стали, хоть и посмотрели на меня с явным сомнением здравомыслия. Два один миг окно вместе с частью скальной стены вылетело наружу. От поднявшейся пыли я даже сначала закашлялась, но она быстро осела, открывая взгляду внушительную пробойну, а за ней был мой ездовой. Не ещё два дракона. Но я их видела впервые. Они почти тут же сорвались с места и взлетели, но и так я догадалась, что именно они помогли собратьу освободить нас. Нет, ну и кто тут скажет, что драконы отсталые и безмозглые существа? Скорее выбираемся. Илара первая поспешила наружу, мы за ней спешно надевая заплечные мешки. Дракончиков ведь в чём-то нести предстояло, а мне ещё гринфрога искать. Правда, пробоина находилась высоковата, и пришлось прыгать, но вроде бы никто не ушибся. Умница, Клементина, я радостно обняла драконочку и неудержавшись, следом обняла её за шею. Ты тоже умница, и прошептала по драконии. Спасибо, спасибо, хороший мой. Где-то справа рвануло так, что из-за дрогнувшей земли мы едва не попадали. "Что это?" перепугалась Риса. Со стороны неведомого взрыва ночь расцветила багровое сияние. "Это Лекс", выдохнула я едва слышно, боясь поверить, и тут же воскликнула: "Это Лекс!" Но он всё равно очень слаб. Похожа Клементина и сама не понимала, как Лекс сейчас мог что-то сделать, даже если и слаб, но крайне зол. уточнила Айра, наблюдая, как мощный поток багрового сияния сносит одну из деревянных смотровых вышек. "Так а мы что стоим? Как ни удивительно, Риса первая выпала из ступора. Ждём, пока нас переловят? А, да, схватилась я. Дальше действуем по плану. Илара, на тебе крыши. Айра и Риса, найдите, где держат дракончиков, а я займусь освобождением остальных хранителей". "Я бы усомнилась, как ты это сделаешь", хмыкнула Айра. Но раз уж даже твой безумный план начал срабатывать, то я готова поверить в любое чудо. Благо, больше бесед разводить не стали. Мои одногруппницы поспешили прочь, а я снова взяла на руки Клементину. А мы скорее клек сюда, с Надеждой смотрела на меня драконочка. Все непременно, да и только с его помощью мы сможем освободить остальных. Так что вперёд, нам туда. Но я и шагу сделать не успела. Замерла в изумлении от прозвучавшего под драконье: "Я буду рядом". Ездовой едва заметно мне кивнул и взмыл под купол, а я, честно говоря, всё ещё сомневалась, что мне не послышалось, но медлить было нельзя. Крепко держа клементину, я побежала туда, откуда исходили багровые вспышки магии. "Спасибо, Лара!" Устроенный ею пожар добавил ещё больше хаоса среди реквистинцев. Крыши башен по периметру крепости пылали подобно гигантским факелам. Раскаты подбирающегося грома перемежались грохотом разрушающиеся скалы. Лекс магии разрушал темницы. Вот только освободившиеся хранители вели себя не менее ошалело, чем местная стража, которая уже просто не знала, кого хватать. Да и ливень превратил внутренний двор крепости в грязное скользкое болото. И тут оставалось только играть на опережение. Кто же первый возьмёт ситуацию под контроль? Либо реквистинцы, собравшись снова всех переловить, либо хранители перестанут бегать с перепуганными физиономиями и объединяться. Мы с Лексом увидели друг друга одновременно. Несмотря на ранение и яд, держался он бодро, только неестественная бледность выдавала, что что-то не так. И лишь в последнюю очередь я заметила на плече у него гринфрого, который сидел как упитанный пиратский попугай и что-то вовсю ворчал себе под нос. Недва приблизившись, Лекс чуть ли не сгрёб меня в ахапку, настолько крепко обнял, Отревист прошептал что-то едва слышно на эмоциях. К сожалению, я слов не разобрала. И он же спокойно спросил: "Марин, ты в порядке?" "Я да. Честно говоря, даже в глаза защепало. Только сейчас поняла, насколько сильно же я за него боялась. Как ты?" "Жить буду", улыбнувшись, он мимолетно коснулся губами моих губ. Хотел добавить что-то ещё, но вовсю уже возмущался Гринфрок. "Нет, Клементина, ты этого видела?" Злая, бессердечная Маринка. Это меня ты должна была обнять в первую очередь. Вот сразу видно, кого ты любишь больше. Чуть ли не смертельно обиделся он. Поверь, я и тебя люблю, и Лекса. Я резко смутилась, сообразив, как само собой вырвалось это признание, испешно продолжила: "И Клементину. Ну только ты как здесь оказался?" От пристального взгляда Лекса было ужасно неловко. Это же надо так сбалстнуть. Как оказалось, Да понятно как. Гринфрок всем своим видом демонстрировал, что он ещё обижен, но до пояснения всё же не зашёл. Когда эти вооружённые типы появились, я просто спрятался, э, ну, то есть стратегически затаился в засаде, в самом безопасном на тот момент месте. На берегу, в лесу, уточнила я. Рядом с Лексом. Что ж, я дурак что ли, один ночью там оставаться? Как выяснилось, мелкий успел забраться в мой заплечный мешок, пояснил Лекс. «И именно я разбудил, тут же добавил Гринфрог. Без меня Лекс бы ещё неизвестно сколько разлёживался. Подумаешь, ранен на бессознании. Это не повод бездельничать, когда меня спасать надо. И Клементину тоже, ну и Маринку, ладно, так уж и быть. Я уже тебе сказал, что ты герой, раза три усмехнулся Лекс. Ладно, это всё потом. Надо выбираться отсюда. Как я безрадостно покосилась на царящую панику. Ты же не сможешь утихомирить хранителей. Люди просто в шоке от переизбытка впечатлений за сегодня. Стены темниц рушатся, всё горит, грохочет, драконы нападают, стражи мечатся. С хранителям я ничего сделать не могу, но тут драконов справится. Лекс внимательно огляделся наверх. Так, купол уже достаточно истончился. Марин, будь готова. Я сейчас пробью купол магии, и драконы начнут пикировать. Каждый схватит своего хранителя. Магические драконы уже у них. "Да?" изумилась я. "И вправду, насколько можно было разглядеть ездовые, кто одной лапой держали под дракончиком, у кого магический на спине или на голове уже сидел?" "Лекс, ну как ты управляешь ими?" оторопела я. "Ладно, ездовые были банально смиренными от страха перед ним. но выполнять столь сложные команды и без озвучивания да и стала бы сотня драконов слушаться одного человека. Нет, естественно. И ведь магия охотников не даёт такой власти, но может её даёт смесь магий. Только ведь яд в какой-то мере блокирует, и если это сейчас лишь маленькая толика силы Лекса, то какова тогда полная мощь? Давай об этом потом. Лекс на миг поморщился, видимо, Рана ощутимо давала о себе знать. Багровое сияние расползлось вокруг, и без того беспокойные драконы вынесом зарычали и ринулись вниз. То тут, то там уже вовсю раздавались испуганные людские крики. Кто-то из хранителей оказался посообразitelней, сам забирался на своего ездового, а отдельных паникёров драконам приходилось хватать лапами и так поднимать в воздух. Лексодомня Гринфрога, и пока я держала наших дракончиков прицельным потоком магии, пробил купол над крепостью. Образ стал ещё бледнее, даже намек пошатнулся. Но благо, как раз к нам спустились ездовые. Летите сразу к пробоине и прочь отсюда к месту сбора. Дракон знает, скомандовал Лекс. Я чуть задержусь, сначала удостоверюсь, что никого тут не забыли. Аккуратно опустив Клементину в корзину на спине ездового, спешно сел сам, и дракон тут же взмыл в воздух. Вокруг уже вовсю мелькали магические сети. Реквизитинцы пытались поймать хоть кого-то, Но частично драконом мешали, частично лексмагией сбивал. А я только было собралась убираться отсюда, как вдруг обнаружила пропажу Гринфрога. Я ведь только на пару секунд его опустила на землю. Где он? Я перепуганно огляделась. Мой ездовой кивнул головой вправо. Гринфрог весьма шустро драпал куда-то, ловко уворачиваясь, чтобы его в царящем хаосе не затоптали. Гринфрог, стой! Я ринулась следом. Оно, вернись! Но он даже обернуться не соизволил. У меня чуть кровь не застыла в жилах. Едва я сообразила, куда это он направляется, к центральной и пока не тронутой пожаром башне, в башню, где заседает местная госпожа. Пару раз меня едва не схватили, чуть ли не зашибы родственники. Я едва успела увернуться. Но тут и мой ездовой выручал, а такой оверзил сверху. Greenfrog, стой сейчас же! Мне всё никак не удавалось перехватить шустрого дракончика. Ты куда вообще? У меня стресс. Всё-таки соизволил ответить тён. И мне срочно нужно его чем-нибудь заесть. А оттуда на всю крепость так умопомрачительно пахнет мёдом. Мм, будет просто кошчёмством оставить его здесь этим гадким реквистинцем. Честно, я чуть не взвыла. Гренфрок, да ты с ума сошёл. Тот свою жизнь спасать надо, и как можно скорее. А я и спасаю свою жизнь от нехватки в ней уже долгого времени чего-нибудь сладкого. Маринка, да не истериты. Сейчас быстренько мёдик прихватим и улетать. Чего разоралась-то на пустом месте? Всё, моё терпение кончилось. Ну всё, я тебя сама прибью. Вот только попадись ты мне. Фу, какая ты злая. Ну всё, делиться с тобой не стану. На этих словах он Юрка заскочил в открытые двери башни. Лестница пустовала. Видимо, сейчас вся стража пыталась выловить хранителей и драконов. Гринфрок так ловко и быстро карабкался по ступеням, что я даже тут не успевала его поймать. Да, как говорится, главное стимул. Если каким-то чудом выживу, обязательно расскажу лютой бабуле Таран, что драконы куда шустрее не в случае опасности. А когда на горизонте маячит лакомство, Странно, но и в подобие тронного зала тоже никого не оказалось. Когда я вбежала, Гринфрок уже вскарабкался на трон и сунул свою наглую мордашку, стоящую на подлокотнике чашу. "Ага, какая гадость!" презриливо завырячал он. "Кто накидал в мёд насекомых? Фу-фу-фу! Бее!" Его аж придёрнуло. "Да мне теперь это в кошмарах снится будет. Я же теперь никогда не смогу мёд есть!" Всегда вот это мерещится станет, и сам по себе зелёный, сейчас он от отвращения позеленел ещё больше. Так тебе и надо, сердито буркнула я, схватив его. Из-за тебя жизни рискуем. Скажи спасибо, что тут сейчас нет никого. Не скажу, уже есть, гренфрок невозмутимо показал лапкой в сторону входа. Вот и закончилось мимолётное везение. в огромном зале нарисовалась разъярённая госпожа в сопровождении не менее разъярённого верзилы мой взгляд заметался в поисках хоть чего-нибудь для самообороны если только схватить вон тот тяжеленный на вид канделябр но вместо гневных воплей и приказов убить на месте при виде нас госпожа даже остолбенела глядя на гринфрога с чуть ли не благоговением пролепетала сереброкрылый и тут же заорала на стражника Держи дракона, но чтобы не пострадал. Видимо, всю магию она растратила на создание купола, и пока не восстановилась. Вот только её верзило мог прихлопнуть меня и голыми руками. Не приближайтесь, не менее громко заорал Гринфрок. Я на всё ещё до глубины души оскорблённый из замёда, или я натравлю на вас это, и схватив чашу, швырнул её прямо в голову Грамиле. Тот на миг застопорился, Еж малипки мёд попало в глаза, уже не говоря о насекомых на лице. Ещё живые, они наравили за полстире квестницу в нос и уши. Меня от такого зрелища аж замутило. Что стоишь, остолоб, чуть ли не зарычала госпожа, рынувшись вперёд. Это же всего лишь беззащитный маленький дракон. У этого дракона есть хранитель. Я с размаху дал банолы её канделябром. Так их, давай. радостно скакал по полу гринфрог. Будут знать, как связываться с самим гринфрогом, доблестным победителем. Это тебе за Лекса Гадина. Канделябр оказался довольно весомым морожевым. Это тебе за меня. Это тебе за гринфрога, а это тебе за всех драконов и хранителей. Пламя от одной ещё не погасшей свечи само перекинулось на засаленные волосы госпожи. Она заорала и заметалась по залу. Стражник на миг растерялся. То ли нас хватать, то ли её тушить. Ренулся всё же за ней. Да только они как раз были у самого выхода из зала. Нам никак не проскользнуть. Маринка, скорее, верещал Гэнфрок. Там за троном какая-то дверь. Бросив канделябр, я схватила дракончика. Дверь пряталась за занавесью и к счастью оказалась незаперта. Небольшая лестница вела на самую крышу башни. Мы выбрались наверх и Двання навернувшись на покатые поверхности Гроза бушевала со страшной силой, как пожар. Мы были в эпицентре этого светопредставления. Вслед за нами, следящим дошвручанием на крышу, вскарабкалась госпожа. На её лысой голове багровели ожоги. Глаза светились потусторонней злобой. Да и кралась она на четырёх конечностях, цепляясь когтями. Животного в её движениях было куда больше, чем человеческого. А мы уже забрались на самый верх, дальше некуда. Как назло, я всё-таки поскользнулась и растянулась на крыше. Едва успела одной рукой ухватиться за выступ, а то бы просто съехала вниз. Вот и всё. Чуть ли не позменно шепела приближающаяся госпожа: "Но прежде чем сдохнешь, знай, что и любящий тебя вот-вот умрёт. Против моего яда ему не найти средства. Ещё 2 дня и всё". Она хрипло расхохоталась. "Но ты этого уже не увидишь". Отдай мне дракона, и я позволю тебе умереть быстро. Но ну, а если нет? Гадненькая ухмылка и без слов намекала, какая именно смерть меня тогда ждёт. Она схватила меня за ногу и потянула на себя. Наверное, раньше я бы просто остолбенела от леденящего ужаса. Все уже улетели, фактически сейчас здесь только я и толпа разъярённых реквистинтов, которые явно не прочь на ком-нибудь сорвать свою ярость. Одна мысль о таком могла вогнать меня в паралич. Раньше, ещё в первые дни в этом мире, но не теперь. Второй ногой я с размаху впечатала ботинком ей в лицо. Зарычав, госпожа на какой-то миг отцепилась, и я тут же попыталась встать, едва удерживая перепуганно молчащего гренфрога. А эта неадекватная вдруг расхохоталась, её ладони вспыхнули мутно-зелёным, но ну вот её магия восстановилась, в то время как я свою не ощущала совершенно. Угрожающе потряскивая, убийственный поток устремился ко мне. Доли мгновений мощные лапы схватили меня за плечи, больно раня когтями, ирванули наверх. Внизу остался полный бесильной ярости вопль, а мой ездовой, так и держа меня лапами, спешно улетал прочь. Но и это гадюна не бездействовала. Надполающая крепостью начал восстанавливаться купол. Всё, лишь бы нас не выпустить. Ну всё, нам конец. Испуганно пискнул гремфрок, прижавшись к мне и закрыв лапками глаза. Я и сама понимала, что не выбраться. Мой ездовой всегда был самым слабым и медленным из всех, но сейчас он чуть ли не молниеносно успел проскользнуть в закрывающуюся брешь купола. Мои нервы сдали. Я завсклипывала, то ли от радости, что вроде бы спаслись, то ли от боли. Нет физической нет, хотя дракон и держал меня слишком крепко, чтобы не вырвать просто Лекс, она сказала, что Лекс вот-вот умрёт, и нет противоядия, силы небесные, что же делать? Дождь лил стеной, сверкали молнии, и от грохота закладывало уши. Порывы шквального ветра швыряли ездового как пушинку. Он пытался бороться со стихией, унести нас как можно дальше от крепости реквистинцев. Но ведь не зря драконы не летают у грозу. Очередным порывом ветра дракона закрутило, и чуть ли не впечатало в одну из скал. Он спешно принялся снижаться. Хотя, вернее, просто изо всех сил старался замедлить неминуемое падение, чтобы мы все не убились. Во вспышке молнии чуть ниже на склоне показался чёрный провал входа в пещеру. Последним рывком ездовой тыке умудрился юркнуть туда. Мы все попадали на холодный каменный пол. Видимо, я сильно приложилась головой, перед глазами стремительно стемнело. Сознание уже отключалось, и последнее, что я уловила это как Гринфрог трясёт меня за плечо и испуганно зовёт.